Женя. После введения лекарств отек начал сходить буквально на глазах. Теперь о нем вообще ничего не напоминало, только прозрачная жидкость продолжала по каплю стекать из специального пакета вниз, чтобы пройти по трубочке капельницы и попасть прямиком в мою вену. Да уж, облажался я знатно, понимаю. Мечтал, чтобы она меня заметила, вот и получил, что хотел. Теперь не только Лена, но и все однокурсники узнали о моем существовании. Почти кинематографично шлепнулся на пол автобуса, затем напугал их стонами и хрипами и в качестве бонуса довел до ужаса опухшим лицом и толстенными руками. Господи, ну как стыдно-то! Все. Больше никаких попыток обратить на себя внимание. Никаких Лен и вообще никаких девушек, пока не доучусь. Да. «Буду всегда один. Решено. Так безопаснее и спокойнее. К тому же, я не совсем одинок. Мне всегда есть с кем поговорить. У меня есть Антоха. Мы — два одиноких волка. Мы — банда». «Привет!» «Я поцеловал Маринку», — гордо сообщил Майкин, ворвавшись в мою палату. «Мужик сказал, мужик сделал». Больше никакого одиночества. Самая красивая девушка универа сходит по мне с ума. Не круто ли? Хм. Улыбнись, порадуйся за друг, женек. Да, нужно ли говорить, что я тут же обреченно сник? Поздравляю. Эй, ты не рад за меня, чувак? Антоха бесцеремонно плюхнулся на край кровати. Рад, вздохнул я. Переживая, что не осуществил сегодня свой гениальный план, его зеленые глаза блеснули сочувствием. — Что ты? У меня опустились плечи. Я его даже перевыполнил. — Ты рано расстраиваешься? Он хлопнул меня по плечу, да так сильно, что я даже посмотрел, не выскочила ли игла капельницы. — Мы на верном пути, да? — На каком же? — Ну, смотри, у вас... Состоялся тактильный контакт, так? Антон улыбнулся, многозначительно играя бровями. Было? Было. О, я видел, как она взяла тебя за руку. Потому что я умирал. Вот именно. Но это все мелочи. Главное, что после того, как она потрогала тебя, у нее остались эмоции, так? Какие? Страх? Паника? Жалость? Чувак! Майкин покачал головой. «Ты себя не любишь! Ну, посмотри! вот ну, ты же красавчик! Ты альфа-самец, да!» Он выпятил грудь. «Держи спину ровнее! Лицо кирпичом! Все девушки твои! Ты хозяин положения!» «Ага!» Вяло согласился я. «Знаешь, в чем твоя проблема?» «В чем?» «Ты выглядишь, как вечный первокурсник!» «Бежишь куда-то, сутулиный, глазенки у тебя перепуганные, очки запотевшие, ну кому это понравится? Смотри на меня и учись!» Майкин вскочил, сунул руки в карманы и пошел вдоль палаты, выписывая зигзаги. «Будь плохишом, будь крутым, доминируй!» «Знаете, что может быть хуже неуверенного в себе ботаника?» Уверенный в своей неотразимости, ботаник. «Окей, понятно», — кивнул я. «Это все прикольно, но Лена по-прежнему даже имени моего не знает. А единственное воспоминание, связанное со мной, это мое раздутое лицо, скорченное от ужаса». «Пойми, это твой козырь!» Майкин снова рухнул на край кровати. «Тактильный контакт был?», был. А зрительный, да-да, я видел, как она на тебя смотрела, чуть не сожрала тебя взглядом. А еще сказала, что все будет хорошо, и улыбнулась. Тебе понимаешь, что это значит? Я закусил губу. Я не видел ничего прекраснее на свете, чем Ленина улыбка. Кажется, от ее улыбки рассеиваются тучи, и солнце светит ярче. А сегодня... Когда она со мной говорила, я заметил пирсинг на ее языке и обрадовался. Теперь я знал о ней гораздо больше, чем вчера. Тебе пора переходить на следующий уровень. Нужны решительные действия. Гаевская знает о твоем существовании. Теперь пора заявить о том, кто ты. А ты кто? Я, Женя Исаев. Ответ неверный. Ты доминант. Майкин снова выгнул грудь колесом. «Покажи, что ты мужик!» «Каким образом? Мне нужно избить кого-то? Сморкнуться в ее присутствии в занавеску? Завалить мамонта?» «Ты сейчас описываешь Харитошку!» «Нет!» Друг помотал головой. «Это все не пойдет! Тебе нужно оставаться собой, но оказывать явные знаки внимания! Покажи, что ты лучше их всех!» Пусть имеет возможность сравнить тебя с остальными. Кто самый лучший?» Я без особого энтузиазма отозвался. я «Кто доминант?» «Кошкин», — уныло ответил я. И снова неверный ответ. Майкин почесал рыжий затылок. «Знаешь, как я добился поцелуя с Савиной?» «Как?» «Я был решительным, жестким и твердо намеревался взять свое». Ух! Подошел к ней и без лишних объяснений взял и поцеловал. Антоха махнул рукой. Правда? — удивился я. А то! Он гордо повернулся ко мне левым боком. Во! Гляди! На щеке Антохи красовалось небольшое, но очень яркое красное пятно. Она что, тебе двинула? Ага! Прям с размаху! Хрясь! «Больно?» искры из глаз!» — улыбнулся Майкин. «Но оно того стоило!» «Думаешь, теперь она знает, что я мужик!» Он задрал вверх подбородок. «Круто!» В этот момент в дверь палаты постучали. «О, это Настя!» — сказал Антоха. Ежова некоторое время работала в этой больнице санитаркой, поэтому для нее не составило проблемы прорваться ко мне в палату. Мы с Настей дружили с первого курса. У нас с ней много общего, начиная от очков и заканчивая неуёмной тягой к учёбе. Мы общались одной весёлой компанией. Я, Антоха, Настя и две её подружки, Марина Савина и Оля Еремеева. Все заучки. Пришлым в этой компашке был только парень ежовый, Рома Гаевский, брат Лены. В прошлом гуляка и мажор, по настоящем мажор, тусующийся среди ботаников. Экземпляр плохо изученной наукой и совершенно не поддающийся пониманию среди сверстников. — Как ты? Настя подвинула стул к моей кровати, села и взяла меня за свободную руку. — Уже хорошо, — ответил я. — Мы так испугались, — призналась она. — Представляю, — я улыбнулся. «Хорошо, что у тебя оказался этот набор первой помощи». «Да, ношу его уже несколько лет. С тех пор, как мне однажды стало плохо от антибиотиков, кто ж знал, что у меня еще и на укусы пчел аллергия». «Да, ужас!» Девушка крепче сжала мою ладонь. «Врачи предупредили», — признался я, «что если мой организм так отреагировал, необходимо всегда быть начеку и носить необходимые лекарства с собой». Вот родители настояли, чтобы я постоянно имел при себе этот набор. А доктор научил меня быстро делать укол себе в бедро. Но с этой пчелой вышло так неожиданно, я сглотнул, вспоминая. Отец после первого приступа ежедневно проверял, есть ли препараты в рюкзаке. А я ужасно злился на него и использовал этот момент как повод для очередного спора. «Если Бог заботится обо мне, как ты говоришь, то почему ты полагаешься на медицину, а не на Бога?» Тогда он смиренно вздыхал и терпеливо отвечал, что в первую очередь я сам должен позаботиться о себе, во имя Господне, используя науку и опираясь на опыт человечества. И тогда уже сам Господь изыщет способы помочь мне, если это угодно его Божьей воле, разумеется. Неужели он тогда был прав? ведь Оказался же в автобусе один единственный человек, который знал, как нужно действовать в экстренной ситуации. Не будь, Лена, никто бы и не понял, что нужно искать лекарства и немедленно применить их. «Самое главное, что все позади», — оптимистично заметила Настя. «И что ты на верном пути?» — подмигнула Антоха. И тут дверь отворилась, и молоденькая медсестра пропустила в комнату высокого темноволосого мужчину с бородой и в подряснике. «Ой, а вы кому?» — спросила Настя, оборачиваясь. Я задержал дыхание. Та часть моей жизни, которой мне так не хотелось делиться ни с кем, даже с друзьями, внезапно ворвалась в палату в самый неподходящий момент. «К тихо произнес Антон и встал. Майкин был единственным, кто знал о моей небольшой тайне. Он сделал несколько шагов по направлению к мужчине и замер, не зная, стоит ли ему поздороваться с ним за руку или лучше поклониться. Отец Иоанн кивнул, подавая священнослужителю руку. «Антоний!» — поздоровался с ним батюшка. Я осторожно вытянул ладонь из руки Ежовой. «А вы...» растерялась настя оглядывая вошедшего вас кто-то вызвал что ли чтобы помолиться о здоровье отец иоанн нахмурился разглядывая ее затем коротко кивнул и подошел к моей постели а то если отпивать ты еще рано хихикнула она все вроде обошлось и замолкла поняв что шутка не удалась втянула голову в плечи сын Поприветствовал меня мужчина в подряснике. Настя, знакомься. Тяжело выдохнул я. Это мой отец.